Борзых. Дмитрий Дубов. Восхождение Примарха. Том четвертый. Глава первая. В себя я пришел мгновенно, ровно так же, как и отключился. В этот раз не было длительного периода возвращения сознания. Я открыл глаза и рванул с места. Правда, сдвинуться у меня не получилось ни на миллиметр. — Осторожней, Никита Александрович, — услышал я справа от себя и оглянулся на голос. — Мы не хотим вам зла, а ограничили ваши движения и магию, чтобы вы сгоряча не поранились. «Архас, где мы?» — спросил я ментального учителя. «Что происходит?» В этот же самый момент я с невиданной для себя скоростью анализировал обстановку. Вокруг меня стоял стол. Нет, не так. Я сидел на стуле в центре круглого стола. Тот кругом вился вокруг меня. Свет был направлен так, что я не мог видеть тех, кто сидел за столом. Только смутные силуэты. «Пока ничего не могу сказать», — ответил Арха с задумчивым голосом. «Кроме того очевидного факта, что мы куда-то переместились». «Я сейчас выскочу и всех победю!» — вмешался в наш разговор новый и очень-очень юный голос. «Я тебя сейчас спасу, защитю от всех. Дай только команду, и я стану большой-большой, и защитю тебя!» «Только этого мне не хватало», — подумал я. Впрочем, не использовать возможности фамильяра тоже было бы глупо. Небольшим, а маленьким штопор проговорил я, одновременно оглядываясь и рассматривая внутреннюю дугу стола, которая была разделена на пять одинаковых по протяженности секторов. Очень маленьким. «Но почему?» — запротестовал мой фамильяр. «Я могу быть большим, я их всех победю, испугаю до усрачки!» штопор. Я мысленно прикрикнул, чего раньше мне делать не приходилось. Все-таки Архас по сравнению с этим чудом был верхом адекватности. «Делай, как я велю. Становишься маленьким и идешь на разведку. Понял?» «На разведку! Понял!» Словно эхо повторил за мной питомец упавшим голосом. «А что я должен разведать?» «Где мы находимся? Кто эти люди? Как выглядит комната? Где я нахожусь?» Я решил, что слишком много задач даю молодому штопору, и он половину просто забудет. Для начала хватит. В тот же самый момент я пытался вызвать хотя бы небольшой смерч, но ничего у меня не выходило. Как и говорил прячущийся в тени обладатель голоса с явным акцентом, магия у меня не работала. Видимо, использовались блокираторы, как и в тюрьме для магов. Следующим и довольно неприятным открытием для меня стала полная блокировка эфирной магии. Нет, помня наказы Баллы Магнуса, я не собирался пользоваться ею прямо сейчас, но попробовал потянуть эфир, чтобы переработать его, и... не смог. «Кто вы такие?» — спросил я. «Что вам от меня нужно, и зачем вы похитили меня?» Стандартный набор вопросов для очутившегося неизвестно где человека, не так ли? Я почувствовал, как у меня что-то скользнуло по левой руке, затем по штанине, едва заметно, легко, словно перышком провели, и лишь обостренное тактильное восприятие позволило мне ощутить эти движения. Означали они, что штопор отделился от меня и начал действовать. «Я держу с ним связь», — сказал мне Архас и вдруг хихикнул. «Со стороны ты выглядишь как викинг». «Что?» — больше всего я сейчас не ожидал от своего наставника насмешек. «Ты о чем?» Вместо ответа он передал мне в сознание картинку. Угол был очень непривычным, так как смотрели с самого пола. Но даже оттуда было видно, что у меня на голове красовалось самое натуральное ведро, с двумя рогами, торчащими из области лба. «Очень смешно», — укоризненно заметил я Архасу. «Я тут вообще-то не в гостях». «Нам пришлось вас на время эм, переместить сюда, чтобы поговорить», — ответил мне все тот же довольно приятный голос с акцентом. «Дело в том, что любые прилюдные контакты с вами исключены». «Это еще почему?» — решил уточнить я, пользуясь тем, что мои похитители идут на контакт. Мне отчетливо было видно три силуэта, сидящих за столом людей. Говорил пока только один. Вопрос, есть ли еще люди в помещении и вообще где я. «Магия иерархов ведром на твоей голове не блокирована, если что», — решил уточнить Архас. «Ты можешь пользоваться ею в полном объеме». Но пока активной угрозы твоей жизни я не наблюдаю. Если что, в зале действительно три человека, плюс личная охрана за дверью». «О, уже кое-что», — решил я. «Против троих-то я смогу выстоять, не так ли?» «Не забывай», — ответил на мои мысли ментальный наставник. «Они блокировали тебе владение эфиром, так что это не совсем обычные противники». «Да уж, действительно». А еще обычные противники вряд ли смогли бы меня незамеченным украсть из суперохраняемой комнаты в самом крутом банке, не так ли? «Потому что вы были весьма неосмотрительны, Никита Александрович, и привлекли к себе массу совершенно ненужного внимания различных сил», ответил мне человек. Судя по звуку, этот голос принадлежал силуэту, видневшемуся справа от меня. Остальные пока предпочитали хранить молчание. «Это, по большей части, и вынудило нас пойти на крайние меры», продолжал тем временем вещать голос с мягким и, кажется, даже знакомым акцентом. «Дело в том, что нам очень не хотелось бы, чтобы вас казнили придворные абсолюты или же радикальные эфирники. А можно объяснить все понятными словами и по порядку», — поинтересовался я. Если насчет придворных абсолютов все предельно ясно, то что еще за тотальные эфирники? Если вы готовы слушать и пообещаете нам, что не будете пытаться убежать, то я вам сейчас все подробно расскажу, поставил мне условие голос. Я подумал и решил согласиться. Угрозы я не ощущал никакой. Более того, если бы эти люди собирались причинить мне какой-либо вред, Они уже обязательно это сделали бы, пока я был без сознания. Итак, что мы имеем? Какая-то влиятельная организация решила меня похитить, чтобы пообщаться. Причем, по их словам, это вынужденная мера, так как иначе со мной связаться не получилось бы. «Архас, ты им веришь?» — спросил я. «Или есть сомнения?» «Верю я только нам», — ответил мне наставник заговорщицким тоном. Но вроде бы не врут. Кстати, наш юный друг нашел воздуховод, так что скоро будет информация и о месте нашего пребывания. Отлично, ответил Ярхасу, а мы пока выясним остальные цели. Готов, ответил я, повернувшись немного вправо. Но, честно говоря, никуда комфортнее было бы говорить, не будучи ограниченным хотя бы в движениях. «Мы понимаем ваше недовольство, но, к сожалению, совершенно не можем рисковать», — ответили мне. «Потерпите, пожалуйста, это ненадолго». «Ладно, распросят, потерплю. На самом деле меня просто распирало от любопытства, кто же на меня вышел. Правда, начали они очень издалека, с натуральной порки». «Никита Александрович...» Проговорил другой голос ниже и глуше. «Вам известно законодательство Российской империи по части магов эфира». «Насколько я знаю», — ответил я, повернувшись на этот раз налево, откуда исходил новый голос. «Маги эфира в нашей стране вне закона. Единственное, что может такого мага ждать — казнь». «Вот видите, вы даже в курсе». «А зачем же тогда устраиваете такие выбросы, что только ленивый не увидит?» «Вы что, думали, вам это спустят с рук?» Поинтересовался голос в той раздражающей менторской манере, в которой взрослые обычно разговаривают с нашкодившими детьми. А у меня тут же возникло чувство дежавю, о чем я и не приминул сказать. «Знаете, меня уже отчитывали за это дело». Причем маги-абсолюты при дворе его императорского величества. Только они, в отличие от вас, лиц своих не прятали. Говорили мне прямо в глаза, что думают. Никита Александрович примирительным тоном проговорил первый голос. Вы поймите, мы же не против вас. Только хотим, чтобы вы осознавали всю серьезность ситуации. — Дело в том, что если бы нашелся хоть один эфирник, заявивший бы, что вы пользовались этой магией, мы бы с вами сейчас не разговаривали. — Если бы такой нашелся, его тоже казнили бы. Я пожал плечами, чувствуя, как постепенно начинает затекать связанное тело. — Именно это вас и спасло, — резюмировал второй голос, принадлежавший силуэту слева. «Если вам действительно интересно, почему я это сделал», проговорил я, устав от бессмысленной, на мой взгляд, пикировки словами. «Отвечу. Дело в том, что на тот момент у меня просто не было другого выхода. Речь шла и о моей жизни, и о жизни моего друга, а также многочисленной группы людей, включая и императора. Случись подобное сейчас, я сделал бы тот же самый выбор, даже зная, что меня будут потом за это судить». «Да, император, конечно, не очень достойно поступил», — раздался третий голос, принадлежавший, судя по всему, женщине. «Но главное, вы живы, и мы надеемся, что больше таких ситуаций не повторится, а мы хотели бы наладить с вами сотрудничество». «Сотрудничество?» — я приподнял бровь. «Вот это неожиданный поворот. Что ж, если речь зашла о сотрудничестве?» то, возможно, все разрешится даже лучше, чем кажется. «Да», — ответил первый голос, — «мы бы хотели предложить вам сотрудничество. Как вы могли догадаться, мы представляем организацию магов, владеющих эфиром. В отличие от радикальных эфирников, мы не хотим мстить за былое. Нам не нужна кровь, не нужны жертвы. Мы уже много лет хотим добиться всего лишь одного» прекращение гонений на нас. Грубо говоря, нам нужно лишь изменение в законе, который на данный момент гласит, что нас нужно истреблять, как диких животных. Как вы понимаете, нас такое положение дел не устраивает». Я задумался. И действительно мало кого устроит, когда его истребляют, просто за то, что когда-то его предки сделали что-то очень-очень плохое. «Мы давно следим за вами», — подал голос второй силуэт, который находился слева. «И очень высоко ценим то, насколько тонко вы подбираетесь к власти. Вы единственный человек за многие десятилетия, кто так близко смог подойти к императорскому трону». «Я бы не сказал, что слишком уж близко к нему», — ответил я на это. «Тем более, что трон никогда и не был моей целью». «Это все понятно», – проговорил первый голос. «Но рано или поздно вы станете консортом-императором, и тогда сможете протолкнуть такие законы, которые прекратят преследование магов лишь по признаку их магии. Мы понимаем, что некоторое время будем вынуждены жить с несколько урезанными правами, и нас это устраивает. Возможно, придется зачистить радикальных эфирников» но если это даст возможность нам существовать без преследований на законодательном уровне, тогда мы пойдем и на это. «Что за радикальные эфирники?» — спросил я, разглядывая пять секторов, на которые был разделен стол. И в этот момент во мне шелохнулось смутное воспоминание, но его перебил Архас. «Новость от штопора», — сказал он, — «никуда мы особо не перемещались». «Мы все в том же банке, только этажом ниже». А вот это было отлично. У меня тут же улеглись все оставшиеся сомнения, и я принялся больше вдумываться в происходящее. Вряд ли эти эфирники арендовали зал или комнату с депозитарной ячейкой. Скорее всего, этот банк принадлежал им. Если бы у меня было 500 лет, желания как-нибудь подобраться к власти, я бы тоже открыл подобную организацию. Только наивные думают, что миром правят монархи. На самом деле миром правят деньги и только деньги. Неудивительно, что эфирники пять веков работали на репутацию собственного банка, предоставляя суды правящим домам мира и храня секреты влиятельных аристократов. Оставался лишь один вопрос. Каким образом они переместили меня сюда из той комнаты, куда я вошел под надзором охраны? Впрочем, всему свое время и об этом узнаем. «Это радикалы», — ответила женщина, которая сидела прямо передо мной. «У них в голове только одно — месть, кровавые перевороты, передел власти любой ценой. Их вообще не интересует ничего, кроме восстановления собственной тирании. Тотальные эфирники, потому что им нужно все и без остатка». «Нам нужен мир, желательно весь», — сказал я на это. «Именно так», — согласился со мной первый голос, обладатель которого сидел справа. «А вы-то чем от них отличаетесь?» — задал я вопрос в лоб, желая понять всю разницу подходов, так как иногда она бывает только на словах. «Мы не убиваем», — проговорил тот, что был слева от меня. Я буквально видел, как он в этот момент пожал плечами. «Более того», — вмешалась женщина, — «если бы у нас был доступ к научной сфере наравне со всеми остальными, мы вполне могли бы поделиться неоткрытыми еще вами лекарствами и медицинскими аппаратами, технологиями на основе эфира и еще много-много чем полезным». «Не поверишь, но у нас есть прекрасная технология починки пережженных магических каналов». «Почему же не поверю?» — проговорил я, вспоминая, как латал Катерину. «Очень даже. А в остальном понятно. Вы за все хорошее против всего плохого». «В вашем исполнении звучит даже обидно», — отозвался голос слева от меня. «Можно хотя бы свет включить так, чтобы я всех видел?» — попросил я. «Лично мне обидно, что я разговариваю с силуэтами вместо людей. А тем временем я, ваш, я такой же эфирник, как и вы». Мне послышалось, что кто-то вздохнул, но свет после этого зажегся почти сразу. Впрочем, полного нарушения инкогнито удалось избежать. Трое разговаривавших со мной людей сидели в бело-золотых масках, какие обычно используются на венецианском карнавале. Венеция, Италия. Я понял, откуда мне был знаком акцент. С небольшими вариациями именно с таким говорила моя бабушка Белла. — Архас, как там наш штопор поживает? — спросил я своего ментального наставника. — Он не заблудился часом. «Нет», — ответил тот, — хотел пробраться обратно к нам, но в этот момент включили свет. «Неудобно вышло», — согласился я, — «но пусть поищет где-нибудь гербы и надписи. Мне нужно знать, к каким родам принадлежат разговаривающие со мной». «Хорошо», — сказал Архас, — «сейчас все сделаем». «Так-то лучше», — сказал я. «Что ж, продолжим». Я, став консорт императором, должен буду протолкнуть законы, которые введут эфирников в правовое поле. Тут в целом все понятно. А вы мне что предложите? Я так понимаю, любая сделка предполагает выгоду всех сторон, ее заключающих. «Вообще-то вам это тоже выгодно, как эфирнику», — фыркнул человек слева. «Не спорю», — согласился я но сам-то я смогу прожить и без изменения законодательства, как вы считаете?» «Конечно сможете», — сказала женщина, сидевшая прямо передо мной. «Только недолго». Радикалы объявили на вас охоту. Они чертовски злы на вас за смерть Разумовского. И, как следствие, неудачу с внедрением своих кастрированных телепортов. Поэтому ваша смерть — это вопрос времени». «Причем, знаете этих ребят, вполне себе близкого!» «Вот даже как!» — проговорил я, склонив голову и задумавшись. В их словах, несомненно, была истина. Я могу сколь угодно долго бегать от этих самых эфирников-радикалов, но что это за жизнь такая? И что вы предлагаете? Я смотрел всех троих. «Штопор передает, что на креслах этих людей есть гербы и подписи», — проговорил Архас. «Ипсиланти, Мурузи, Суццо — это те, что присутствуют. И два пустующих кресла — Маврокардата и Сандоната». «Вот даже как!» — я оказался под впечатлением. «Вся наша пятерка родов эфирников в сборе. Вот так номер». «Мы предлагаем вам защиту от радикалов», – проговорила женщина, судя по всему, из рода Мурузи. «Нам важно, чтобы вы дожили до того момента, как станете консорт-императором, и изменили бы законодательство в сторону смягчения к нам». «Соглашусь на сделку, но только при условии, что вы также защитите Варвару и Валентину из последнего поколения Рюриковичей». Выпалил я, даже не думая, откуда вдруг это ко мне пришло. Идет, сказал человек справа. Еще гарантируйте безопасность императора, добавил я. Нет, сказал тот, что слева. Это уже слишком. Через чур, согласилась с ним женщина по центру. Император не стоит нашей защиты. Ладно. Вздохнул я, понимая, что даже спокойствие за принцессу и Валю уже дорогого стоит, и я не буду метаться туда-сюда, думая, как они там в Крыму. Защитите тогда принцесс. «Считайте, что уже сделано», — ответила мне женщина. «А так как Белла нам тоже не чужой человек, наша протекция распространится и на нее». «А почему вы ее к себе не взяли?» — спохватился я. «Слишком разбавленная кровь», — буркнул тот, что сидел слева от меня. «Она в эфирной магии, такой же слабосылок, как ты в воздушной. Не было смысла ее задействовать. Да она и так себя неплохо чувствует». Но по какой-то скрытой обиде в голосе этого человека я понял, что дело не только в этом. Разбираться сейчас во всех хитросплетениях их внутренней кухни не хотелось. Нужно было выяснить более глобальные вопросы. Тем временем сзади послышался механический звук. Я оглянулся через плечо и увидел, как одна из секций стола отъезжает назад. В свете ламп стол оказался приятного кремового цвета с четким делением на пять секторов. Пять семей, пять секторов. Сейчас тебе нанесут специальный опознавательный знак, проговорила мне женщина. Это будет метка и для наших, и для радикальных эфирников. Мужчина в венецианской маске встал, взял со стола приспособление, похожее на небольшой шприц с дополнительной камерой, и направился ко мне. У меня есть несколько вопросов, сказал я, наблюдая за ним. «Могу я их задать?» «Конечно», — женщина развела руками, показывая, что это не проблема. «Как вы на меня вышли?» — спросил я. Мужчина, сидевший слева, явственно хрюкнул от смеха. Женщина, судя по всему, улыбалась. «Ничего проще и представить было нельзя. Ты обнаруживал умение владения эфиром настолько часто, что мы переживали лишь о том, что опоздаем» и радикалы дотянутся до тебя раньше. Так оно, кстати, и вышло, но ты каким-то чудом отбился. Женщина ничего не придумывала, я слышал это по ее голосу. Впервые тебя засекли на вечеринке в честь поступления в Академию. Там ты ставил линзы и зеркала направо и налево. Про Царицына я вообще промолчу. Продолжать. «Наверное, не стоит», — сказал я. «Тем более наверняка вы следили за мной с самого рождения», предположил я и увидел, что женщина, сидящая передо мной, кивнула. «Конечно», — ответила она, — «у тебя был гипотетический потенциал, поэтому мы присматривали за тобой, но он не слишком внимательно, так как он не должен был оказаться столь высоким». Я глянулся и снизу вверх посмотрел на мужчину, подошедшего ко мне со странным прибором. Тот освободил мне руки, подождал, пока я разотру запястье, а затем взял мою правую ладонь. Повернув руку запястьем вверх, он принялся наносить что-то невидимое на мою кожу. «Это эфирная татуировка. Когда вернешься, сможешь рассмотреть». Я решил не терять время попусту. Мне нужно было узнать еще у ему информации. А по быстрым и четким движениям мужчины я понимал, что времени у меня не так много. Судя по внутренним часам, прошло минут сорок с момента моего входа в комнату с депозитарной ячейкой. «Телепорт — это ваша технология?» «Уж не знаю, почему из всех вопросов, что крутились у меня в голове, я решил задать именно этот, но мне хотелось знать». И еще я чувствовал, что это как-то связано с теми эфирными потоками, что я видел в свое время над Москвой. Это весьма усеченная версия. Женщина подняла ладонь, словно отсекала любые подозрения в свой адрес. Конечно, среди нас есть их шпионы, как и наши разведчики в их среде. Но полностью технологию они выкрасть не смогли. Вот и довольствуются кривой версией, которая работает кое-как. Магию из людей тоже они забирают. У меня появилось чувство эйфории. Так бывает, когда головоломка из тысячи разных частей вдруг собирается в одну единую и стройную структуру. «Да», — фыркнул мужчина слева от меня, «потому что они так и не научились пользоваться ресурсами правильно. Вот и вынуждены заниматься самым натуральным вампиризмом с помощью магических паразитов» можно это как-то прекратить?» – поинтересовался я. Перед моим внутренним взором соединились две картины – пепельное московское небо, расчерченное магическими струями, и бледное лицо Катерины, у которой остановилось сердце. «Мы соблюдаем нейтралитет», – сказала женщина, покачав головой в маске. «Если сейчас начать войну, то совершенно неизвестно, кто из нас одержит победу». «Поэтому никакой конфронтации. Единственное, что мы можем сделать, это снять паразита с того, на кого ты укажешь». «Спасибо. Правое запястье у меня ужасно чесалось. Я посмотрел на него, когда мужчина в маске закончил свои манипуляции, но ничего не увидел. Я сам уже снял». «Ого!» — сказала женщина, уважительно кивнув. «Действительно силен». «А сейчас тебе пора. Связь будем держать по специальному каналу». Мне вручили несколько конвертов, а сверху положили коробку, точную копию той, что лежала в депозитарной ячейке. «Это твой билет назад», — сказал мужчина, передавший мне все это. «Когда окажешься на месте, запроси еще времени для изучения бумаг. Среди них ты найдешь много интересного». «Благодарю», — ответил я, понимая, что на данный момент меня заботит совсем не содержание всех этих конвертов. «Архас, где штопор?» — поинтересовался я. Меня действительно не радовала мысль, что сейчас я перенесусь, а юный фамильяр, большую часть своей жизни проведший в канализации, останется здесь. Ему нужно срочно бежать обратно ко мне. «Все в порядке», — откликнулся на это мой ментальный наставник. Он уже под твоим стулом, взбирается вверх. Не переживай. «Ты скучал по мне?» Услышал я знакомый голос штопора и ощутил жжение в левом предплечье. «Я всех для тебя победю!» «Хорошо, хорошо», — сказал я, — «только не сейчас». «И через сколько я в себя приду?» — спросил я у женщины, едва начав открывать коробку. «На этот раз ты не потеряешь сознание», — сказала она. «В тот раз мы включили внутрь специальное заклятие, чтобы обеспечить и нашу, и твою безопасность». «Понял», — сказал я. «До встречи, господа Мурузи, Сутца и Псиланти. Надеюсь, в следующий раз вы не будете скрывать свои лица, как красные девицы. После чего открыл коробку и тут же переместился в камеру с депозитарной ячейкой. Я надеялся, что их лица вытянулись от удивления. Жаль, это не было видно под масками.